Сколько стоит чудо? Маргарита подробно объяснила очередному пришельцу, почему она не возьмет у него денег. Незнакомец внимательно ее выслушал, почесал затылки, встал и вышел из подвала. и все всё-таки я не понимаю», — сказала Оксана. «Если предположить, что он аферист, то в чем смысл его действий? Себе-то он денег не брал, а если плел какую-то хитрую и крупномасштабную схему, тогда почему допустил такой прокол?» «Не верю я, что он аферист», — уверенно сказала Маргарита. «Просто с ним что-то случилось. Возможно, это как-то связано с проектом, который он заказал нам». «Не смеши меня», — сморщилась Оксана. «Просто он куда-то срочно уехал. Может, его спугнул кто-то. Мог бы позвонить», — вздохнула Маргарита. «Слушай, а может, у него осеннее обострение? Ты не замечала странностей в его поведении?» Маргарита пожала плечами. Он слишком компетентен в очень многих вопросах, чтобы быть просто психом. Да, он эксцентричен, необычен, непонятен и непредсказуем. Но я уверена, что если он внезапно исчез, у него есть на это веские причины». «Блажен, кто верует?» — усмехнулась Оксана. «Хотя все гении немного не в себе», — согласилась Маргарита. И тут на пороге снова возник мужчина, которому пять минут назад объяснили, что Иосиф Яковлевич — «Здесь не работает и никакой земли предприятие мастер не продает. «Девушки», — сказал он, сев обратно на стул. «Я тут постоял на улице, подумал и решил, что все таки внесу-ка я вам в кассу эти деньги». «Но я все уже слышал и все понял», — убедительно перебил мужчина Маргариту. «И тем не менее прошу взять у меня эти деньги». С этими словами он вытащил из портфеля три пачки тысячных купюр. «Да не возьму я у вас ничего!» — воскликнула Маргарита. «Уберите сейчас же!» «Подождите, я сейчас все вам объясню», — успокоил ее мужчина. «Дело в том, что эта сумма для меня не является какой-то серьезной. Я могу просто пойти и проиграть эти деньги в казино, понимаете?» «Ну так пойдите и проиграйте», — ответила Маргарита. «Вот я и хочу сыграть. Будем считать, что это моя ставка». «Клянусь, что если все действительно так, как вы мне сейчас рассказали, я забуду об этих деньгах и не буду требовать их обратно. Если хотите, я даже напишу расписку». Он взял лист бумаги, достал из внутреннего кармана ручку и начал что-то писать. Закончив, он подал расписку Маргарите вместе со своим паспортом. «Если желаете, то можем даже доехать до нотариуса». «Я, Артемов, Глеб Викторович, обязуюсь не требовать обратно деньги», — прочитала Маргарита вслух. «Ничего не понимаю. Зачем вам это нужно?» Глеб Викторович улыбнулся. «Просто встреча с этим вашим человечком вернула мне утраченный смысл жизни, понимаете? И врал он мне или нет, уже не имеет значения, потому что теперь я знаю, чего хочу, а это, поверьте, стоит больше, чем какие-то триста тысяч». «Что?» — удивилась Оксана. «Смысл жизни в том, чтобы купить участок земли где-то в Туму-Таракане? Да если вы в казино такие деньги проигрываете, то можете купить и поближе». Не -е -е, протянул мужчина и помахал указательным пальцем. «Земля в Туму-Таракане — это лишь билет, а сам смысл — ого-го, до него еще доехать надо. Так что считайте, что я пришел к вам покупать билет, пусть даже лотерейный. Но без этой квитанции я отсюда не уйду». Оксана поглядела на Маргариту. Девушка сидела в раздумье. Она не проявляла желания взять у незнакомца деньги, но и отказать ему у нее не хватало духа. «Может, это экзамен какой-то?» — подумала Оксана. «Только вот кто кого экзаменует?» «Поймите же», — улыбнулся пришелец. «Для меня это что-то типа экзамена. Верю, не верю. Если я сейчас уйду, значит...» «Знаете, давно в детстве я читал один рассказ. На меня он сильное впечатление произвел авторы не помню, но суть такая. На ярмарочной площади стоял шатер балаган На нем было написано «Продажа чудес». Скоморох в колпаке с бубенцами зазывал прохожих купить себе чудо. Народ в ожидании весёлого представления заходил в балаганчик и рассаживался по местам в зрительном зале. И вот на сцену вышел человек в модном кафтане и сказал «Уважаемые покупатели, хочу вас предупредить, что проданный товар обратно не принимаем и не обмениваем». «Поэтому, прежде чем купить себе чудо, убедитесь в его качестве, проверьте, нет ли на нем каких-нибудь дыр, и как следует примерьте, чтобы быть уверенными, что оно вам немало и невелико, и что оно вам на самом деле нужно». Народ засмеялся и захлопал в ладоши, показывая, что шутка понравилась. «Вы, конечно же, спросите, сколько стоит чудо?» — продолжил скоморох. «Так вот, отвечаю». Оно стоит ровно столько, сколько у вас есть при себе денег. Итак, начнем. Сейчас вы по одному будете проходить вот в эту кабинку, заказывать сколько и какого чуда хотите, оставлять там все до последней монеты и выходить абсолютно счастливыми. Народ снова засмеялся, но уже как-то настороженно. Итак, уважаемая публика, прошу не толпиться, соблюдать очередь и не пытаться припрятать какую-нибудь монетку — «Обыскивать вас, конечно же, никто не будет, но и чудо вам за полцены никто не продаст». Закончил скоморох, поклонился и скрылся за ширмой. Люди сидели в ожидании продолжения, но на сцене царила тишина. Тогда один мужик с первого ряда встал, поднялся на сцену и заглянул в кабинку. «Заходите, заходите, дорогой покупатель!» Раздался громкий радостный голос. Мужик оглянулся, помахал рукой народу и вошел. Выбирайте. Доносился голос скомороха: Все, что душа ваша пожелает, у нас нет ничего невозможного. Через некоторое время мужик вышел из-за ширмы, громко хахача и показывая народу жестом, что он абсолютно удовлетворен покупкой, при этом демонстрируя пустые карманы методом их выворачивания. С самым счастливым выражением лица он покинул зрительный зал. Народ в зале зашушукался, гадая, то ли мужчина там в кабинке какой-то веселящей травой обдымили, То ли он был подсадным. Никто больше не решался пойти на сцену. Тогда с последнего ряда встал молодой пренек. Его здесь знали почти все. Это был сирота, который с детства побирался в городе возле церкви. Сейчас он уже вырос. Поэтому подрабатывал на ярмарках грузчиком, чем и добывал свой скудный хлеб. Все прекрасно понимали, что если у него и есть с собой несколько грошей, то рискнуть ими ему ничего не стоит. Ярмарка в самом разгаре, и до вечера он успеет еще заработать себе на ужин. Принек под всеобщие аплодисменты поднялся на сцену и вошел в кабинку. Через несколько минут он вышел и остановился на сцене, глядя в зрительный зал. В его глазах читались удивление и восторг. Мало кто знал, как выглядит счастливый человек, но то, что парень не пожалел о том, что вошел туда, было очевидно. Постояв немного, он тоже вышел из зала. Народ хлынул на сцену. «Господа, по одному, прошу вас, только по одному!» Доносился голос продавца из кабинки, а люди занимали очередь как за каким-то удивительным заморским товаром. В зале сидел один богатый купец, который успешно поторговал и решил немного развлечься, прежде чем ехать за новой партией товара к ремесленникам. Его кошелек был набит монетами и приятно оттягивал пояс. Ему было любопытно, что же за чудо такое продают на сцене, но отдавать всю свою выручку не хотелось. «Что там?» — спросил он мужика, идущего к выходу с радостными глазами и улыбкой души «Это просто чудо», — ответил мужик и пошел дальше. Тогда купец бросился к другому мужику, на лице у которого было возмущение и недовольство. «Что, обманули?» — спросил он, в надежде узнать, что за трюк там выкидывает скоморох. «Ха, нашел дурака», — усмехнулся мужик. «Так я и отдам ему все деньги непонятно за что». Купец постоял, посмотрел и решил, что зайдет сюда завтра, когда у него не будет с собой столько денег. На следующий день он привез в лавку товар, заплатил денег грузчикам и поспешил к балагану. Но шатра на месте не было. На опустевшей площади стояло множество людей, которые рассказывали друг другу о чудесах, которые с ними произошли и жалели, что не заказали чудо побольше и посерьёзнее. Среди народа купец узнал и вчерашнего недовольного мужика, который расстроенно топтался с ноги на ногу. Вздохнув, купец развернулся и побрел обратно в свою лавку, успокаивая себя тем, что наверняка это был какой-то примитивный фокус, веселящий простой народ. И вся эта мистика с деньгами была придумана либо для того, чтобы отпугнуть людей богатых, которых такими дешевыми трюками не осчастливить, либо для того, чтобы на этих богатых нажиться. Недаром же Благанчик так быстро свернулся. Наверняка, чтобы сбежать от тех, кого удалось облапошить. Но любопытство мучило. Тогда купец решил найти того нищего паренька и расспросить, что же произошло с ним там, в кабинке. Среди грузчиков мальчишки не оказалось. Купца это удивило, потому что платил он всегда хорошо, и малец этот постоянно дежурил возле его лавки в ожидании заработка. «Наверное, где-то в другом месте нашел работу», — предположил купец и направился в сторону лавки одного из своих конкурентов. Но и там мальчишки не оказалось. Обойдя еще несколько мест, он страшно удивился, не найдя его нигде. Тогда он спросил одного из мальчишек, таскавших мешки. «Некогда мне тут с тобой лясы точить», — сказал тот, остановившись и протянув ладонь. Получив монетку, он сердито ответил. «Уехал он сегодня на рассвете, установил его волшебник». Когда Глеб закончил рассказ и задумчиво замолчал, Оксана спросила. «И к чему вы это рассказывали?» «Я, конечно, кратко пересказал. В книжке-то было со всеми подробностями и эмоциями. Написано было от имени купца, поэтому я всю историю видел его глазами. Помню, я просто пришел в ужас от чувства безвозвратно упущенного шанса, и оно преследовало меня до тех пор, пока я не пообещал себе, что никогда не променяю журавля в небе на синицу в руках. Думаю, именно благодаря этому решению я и добился в жизни всех своих успехов» потому что всегда заставлял себя рисковать ставить на кон все, что имею. «И что, никогда не проигрывали?» — спросила Маргарита. «Ну почему? Бывало всякое. И кидали меня по-крупному, и просто не выгорало дело. На эти затраты я записывал на счёт покупки чуда. И когда оно, наконец, происходило, то все убытки покрывало сполна. И знаете, что я понял? Боимся-то мы зачастую не самих убытков». Мы боимся, что нас обманут, и мы будем выглядеть лохами, или боимся брать на себя ответственность за свое решение. Согласитесь, что гораздо легче начать искать новую работу, когда тебя уже выгнали со старой. Мало кто может решиться уйти с бесперспективной и скучной, но зато надежной работы и начать свое собственное интересное дело, полное риска и ответственности. Соглашусь, улыбнулась Маргарита. Сами недавно над дядю работали. Если бы Неосиф Яковлевич. «Хотя ведь и тут не сами. Можно сказать, он нас буквально заставил. А сами бы мы не решились». «Кстати, а Иосиф Якиче?» — вспомнила Оксана. «И какое же чудо он вам пообещал за ваши триста тысяч?» «Да ну, девчонки, какие триста тысяч? Придется вложить гораздо больше, но оно того стоит». Маргарита тяжело вздохнула и пожала плечами. «Как хотите, я вас предупредила». И она начала выписывать квитанцию. «А можно поближе посмотреть на ваш с ним договор?» — спросила Оксана. «Да, пожалуйста». Глеб достал из портфеля файл с документом. Оксана начала читать и вдруг громко, удивленно вскрикнула. «Что случилось?» Маргарита вздрогнула и перестала писать. «Рядом с деревней трешка? Вы покупаете землю рядом с трешкой? «Ну да», — кивнул Глеб. «Я, правда, даже не знаю, где это. А вы знаете эти места?» «Знаю. И еще я знаю, что эти места сейчас активно скупаются неким Рихардом». «Рихардом?» Глеб слегка напрягся и нахмурил брови. «Вы с ним знакомы?» «Знаю я одного Рихарда. Имя редкое в наших краях». «И что вы можете сказать об этом человеке?» «Если это тот Рихард, то ничего хорошего я про него сказать не могу. Ну а говорить о человеке плохо за глаза не в моих правилах». «Понятно», — кивнула Оксана. «Мне он тоже с первого взгляда не понравился». «Так мне писать квитанцию или нет?» — перебила их Маргарита. «Пиши, пиши», — подтвердил свое решение Глеб и обратился к Оксане. «А давайте-ка мы с вами завтра прокатимся до этой деревни». «А давайте», — согласилась Оксана. «А вы, Рита, не желаете с нами прокатиться?» «А я зачем?» — насторожилась Маргарита. Там есть один дом, который нуждается в ремонте. Гляните профессиональным взглядом. Если он не безнадежен, закажем вам его спасение. Да и хоть знать будете, что за землю продает ваш мастер. Засмеялась Оксана.